Ильич об этом знал, он даже поинтересовался в одном из разговоров с Троцким, смогут ли Свердлов с Бухариным справиться, если белогвардейцы нас с вами убьют. Если заменить слово «белогвардейцы», которым до Кремля, конечно же, было не добраться, на любое другое, то тревогу Ленина можно понять, он или чувствовал, или знал, что назревают трагические события. Это подтверждают сотрудники германского посольства в Москве. В августе 1918 года они сообщают в Берлин, что руководство Советской России переводит в швейцарские банки значительные денежные средства, что обитатели Кремля просят заграничные паспорта, что воздух Москвы пропитан покушением как никогда. По свидетельству современников, к лету 1918 года в руках Свердлова была сосредоточена вся партийная и советская власть. Сосредоточено фактически, но неофициально. Ведь председателем Совнаркома, то есть главой правительства, оставался Ленин. 1918 год – период борьбы в партии двух ее руководителей – Ленина и Свердлова. Оттеснение Свердловом Ленина от руководства летом 1918 года очевидно. Неудивительно, что соперничество этих людей внесло в партийную жизнь большевиков уголовный оттенок. Ленин считал, что его убивают. Он крайне недоверчиво относился к врачам, которые его лечили, устраивая им перекрестные допросы. Он понимал, что его лишают власти. Так называемое покушение на Ленина Каплан, видимо, было связано с оппозицией Ленину внутри партии. «Обратите внимание». После покушения Свердлов вел себя очень странно. Именно он забрал Каплан из тюрьмы чека и поместил ее в Кремле, а вскоре приказал коменданту Кремля ее расстрелять. Мальков по должности не мог и не имел права расстреливать Каплан. Следствие по телу Каплан не велось. Очевидно, следователи знали, что горе-террористка использовалась либо для организации слежки, либо для осведомления исполнителя о месте и времени выступления Ленина на митинге. Стрелял в Ленина кто-то другой, тот, кого были все шансы уйти от ответственности. Понятно, что именно такая схема и должна была вырисовываться в головах следователей ЧК, но по каким-то неведомым причинам они формально предпочли считать Каплан террористкой одиночкой. Но вернемся к показаниям Гиля, данным им 30 августа 1918 года, то есть сразу же после покушения. Вечером в суматохе Гиль мог многого не заметить и не запомнить. Однако сенсационным в показаниях Гиля является время. Прибытие на завод около 10 часов вечера. Поверить в то, что в день покушения Гиль точно не помнит, во сколько он привез Ленина к заводским воротам, совершенно невозможно. Выступление Ленина длилось примерно час. Это был уже второй в тот день выступление, и началось оно поздно. Если так, то закончилось выступление около одиннадцати часов вечера. Теперь обратим внимание на обращение в ЦИК» котором Свердлов объявляет народу о покушении эсеров на вождя и призывает сплотиться перед лицом грядущей опасности. В обращении, подписанном Свердловым, указано время — 22 часа 40 минут. Получалось, что оно было написано заранее, и что Свердлов был осведомлен о планируемом покушении, как и о том, что организаторами его были правые эсеры. Не остается ничего иного, как предположить, что Свердлов умышленно допустил покушение на Ленина, а, может быть, через ВЧК из Дзержинского являлся его непосредственным организатором. Мальков укажет, что расстрелял Каплан 3 сентября в 4 часа дня. И хотя Мальков очень не хотелось в этом сознаваться, но легко вычислить что Каплан была взята под стражу в Кремль самое позднее, в ночь на 1 сентября, то есть уже на следующий день после покушения на Ленина. Это еще одна причина, по которой допросы Каплана прорваются 31 августа. Перевод террористки в Кремль произошел, видимо, еще до возвращения Дзержинского из Петрограда. Почему? Из вполне надежных подвалов ВЧК на Лубянке ее перевели в Кремль. Даже принимая во внимание суровость того времени, невозможно понять необходимость уничтожения Каплан именно в Кремле, где располагало советское правительство. Почему постановление ВЧК о расстреле не исполнили сами чекисты? По какой причине организацию казни взял лично на себя председатель ЦИК, назначив исполнителем коменданта Кремля? Создается впечатление что организаторы этого расстрела чего-то опасались. Последний зафиксированный допрос Каплан состоялся 31 августа, а расстреляли ее 3 сентября. Не начала ли она давать показания, которые не устраивали следствие, поэтому так поспешно ее перевели из ВЧК в Кремль. Скорее всего, появилась вероятность, что ее придется вернуть на Лубянку, и связана эта вероятность была с возвращением из Петрограда Дзержинского, не потому ли, и поторопились с расстрелом, совершив его в Кремле, где никто не мог помешать. Попробуем разобрать причины столь странного поведения Свердлова. Фактическая сторона вопроса такова. Каплан была арестована подверглась нескольким коротким, весьма общим допросам разными людьми и не ранее 31 августа, и не позднее 3 сентября, взята по приказу, исходящему от Свердлова, в Кремль. Неизвестно, проводились ли дополнительные допросы в Кремле. Но 3 сентября она была расстреляна. А поскольку Свердлов, по причинам достаточно мистическим, Дал указание останки уничтожить без следа. Никакими вещественными доказательствами казни Каплан мы не располагаем. Кроме утверждения коменданта, что труп Каплан был облит бензином и сожжен в железной бочке в Александровском саду. Приказ забрать из ВЧК Каплан, причем до возвращения Дзержинского из Петрограда, был логичен. Если Свердлов, не участвовавший в заговоре против Ленина, подозревал Дзержинского в организации теракта, тогда, забирая Каплан из Чека, Свердлов, во-первых, предотвращал убийство Каплан незаинтересованными, его показания, чекистами, прежде всего Дзержинским. Во-вторых, не допускал встречу и допрос Каплан с Дзержинским. В-третьих, получал возможность допросить Каплан в Кремле и разузнать, что же произошло на самом деле. Может быть, поэтому Мальков должен был доставить Каплан в Кремль немедленно. И здесь, конечно же, есть какое-то отсутствующее звено, мешающее понять, что же было на самом деле. Ведь если Каплан расстреляли в Кремле при свидетеле Демьяне Бедном, значит, действительно, очень торопились. Почему? В каком случае Свердлову потребовалось немедленно расстрелять Каплан и сжечь ее останки? Только в одном. Нужно было не просто заставить Каплан замолчать, но и не допустить процедуры опознания ее трупа свидетелями террористического акта. Если из описания ареста женщины безошибочно следовало, что стреляла не она, а кто-то еще, то из описания Малькова получалось, что кому-то, очевидно, Свердлову, важно было замести следы преступления. Сгоревший труп нельзя опознать. После третьего сентября уже ничего нельзя было определить, была ли задержанная Батулиным женщина Каплан. Была ли Каплан женщиной, стрелявшей в Ленина, и уж совсем терялась возможность утверждать, что расстрелянная в Кремле женщина — Каплан. Именно Свердлов закрыл дело Каплан, уничтожив наиболее важную улику — саму арестованную. Он мог это сделать только в том случае, если был лично не заинтересован в расследовании и, стал быть, сам причастен к заговору. Других объяснений поведения Свердлова не существует. Привезенный после покушения в Кремль, окруженный врачами, Ленин считал, что ему приходит конец. Лично преданный Ленину человек, управляющий делами СНК и фактический секретарь Ленина Бонч Бруевич, первым оказывается возле Ленина. Вместе с Бончем приезжает его жена Величкина, имевшая медицинское образование. Только в ее присутствии врачам разрешают ввести Ленину морфий, излишняя доза которого может привести к смерти больного. Первое впрыскивание морфия делает сама Величкина. Ленин пытался понять, тяжело ли он ранен. И затем произносит фразу «очень странную», — считал, что его убивают свои. «И зачем мучают, убивали бы сразу», — сказал он тихо и смолк, словно заснул. К официальной версии о выстрелах Каплан Ленин отнесся недоверчиво. 14 сентября Ленин беседовал с Мальковым. Здесь допустимы две версии. Первая. Мальков рассказал, что расстрелял Каплан по указанию Свердлова, а труп уничтожил без следа. Вторая. По приказу Свердлова Мальков Ленину ни о чем не рассказал. В первом случае Ленину должно было стать ясно, что Свердлов заметал следы и что заговор организовывался Свердловым и Дзержинским. Во втором приходится допустить, что от Ленина утаили факт расстрела Каплан, дабы не компрометировать Свердлова. Но держать в секрете эту информацию долго вряд ли представлялось возможным. Оказалось, однако, что даже раненый Ленин, пока он в Кремле, Свердлову все равно мешает. Сегодня мы знаем другую часть ленинской биографии, связанную с горками, когда Ильич был отстранен Сталиным от дел, сослан и умер при загадочных обстоятельствах. Но мысль о горках впервые зародилась не у Сталина, а у Свердлова когда читаешь о том, как Свердлов заботился о здоровье раненого Ильича, это слишком напоминает заботу Сталина о больном Лени в 1922-1923 годах. Яков Михайлович поручает найти за городом приличный дом, куда можно было бы временно поселить вождя, чтобы тот мог как следует отдохнуть и окончательно окрепнуть. При этом Свердлов требует соблюдения строжайшей тайны от исполнителя этого деликатного поручения. Дзержинский выделяет для охраны горок отряд чекистов, подчинив все тому же коменданту Малькову. Так впервые были сосланы в горки Ленины и Крупская. Туда мало кто ездил. Свердлов, Сталин, Дзержинский и Бонч-Бруевич. Все остальные, если и бывали, то редко и ненадолго. Ленин рвался в Кремль, но его не пускали. Чтобы задержать Ленина в горках, в кремлевской квартире Ленина был начат ремонт. К середине октября Владимир Ильич почувствовал себя значительно лучше и все чаще стал интересоваться, как идет ремонт и скоро ли он сможет вернуться в Москву. А потом докладывались Свердлову, на что тот требовал тянуть с ремонтом как можно дольше. Основной задачей Свердлова было продемонстрировать партактиву что советская власть вполне обходится без Ленина. В октябре ремонт квартиры был закончен. Видимо, Бонч Бруевич, личный друг и секретарь Ленина, был единственным, кто не хотел, чтобы Ленин отдыхал и дышал свежим воздухом. Он немедленно сообщил Ленину, что ремонт окончен и можно возвращаться в Кремль. Как только Ленин узнал об этом, он тут же заявил коменданту, завтра я возвращаюсь в Москву и приступаю к работе. Да-да, завтра. Передайте, между прочим, об этом Якову Михайловичу. Я ведь знаю, кто вас инструктирует. Если у заговорщика Свердлова были планы расправиться с раненым Лениным, этому мешали в Кремле безотрывно находившиеся при вожде Бонч-Бруевич, его жена Величкина. И слишком уж подозрительным совпадением кажется, что 30 сентября, то есть через пять-шесть дней после отъезда Ленина в Горки, Величкина умерла в Кремле, по официальной версии, от испанки. Не прошло и полгода, как той же испанкой заболел и сам Яков Михайлович Свердлов. И вот тут всплывает еще одна немаловажная деталь. Несмотря на предупреждение врачей о том, что испанка крайне заразна, Владимир Ильич нанес последний визит умирающему соратнику. 16 марта в 4 часа 55 минут Свердлов умер. В чем получается, что Ленин вошел к еще живому Свердлову, а ушел уже от мертвого. Зачем он приходил к угасающему Якову Михайловичу? Может быть, для того, чтобы заглянуть ему в глаза и прочесть в них покаяние? После покушения на Ленина Свердлов подмял под себя всю власть в стране. Яков Михайлович позволил себе то, чего не посмел сделать никто из окружения вождя. Заняв ленинский кабинет, Свердлов всю ночь копался в его бумагах, в которым, как известно, Ленин не подпускал никого, даже жену. Несколько поводаль бодрствовали Аванесов, Рыков и Каменев. Именно они предложили избрать временного председателя совнаркома. Видимо, понимая, что голосование пройдет не в его пользу, Свердлов резко выступил против. И еще один любопытный факт. После смерти Свердлова был произведен осмотр его кабинета, шкафов и письменного стола. Не удалось вскрыть только сейф, отсутствовали ключи. Сейф отправили на склад, где он простоял до конца 30-х годов. Тогдашний нарком внутренних дел СССР Генрих Егода решился его вскрыть. То, что он там обнаружил, повергло всех в шок. Егода немедленно написал Сталину, что в сейфе обнаружено золотых монет царской чеканки на 108 525 рублей, 705 золотых изделий, многие из которых с драгоценными камнями. Чистые бланки паспортов царского образца, семь заполненных паспортов, в том числе на имя Якова Михайловича Свердлова. Кроме того, царских денег в сумме 750 тысяч рублей. А теперь вспомните сообщение германского посольства об обитателях Кремля, просящих заграничные паспорта и переводящих в швейцарские банки значительные денежные средства. После слове. Итак, что же стояло на самом деле за покушением на Ленина? Неудачный выстрел террористки-одиночки Каплан? Большевистская провокация? Конечной целью, которая была расправа над эсерами или кремлевский заговор? Пока неизвестно. Но одно можно сказать точно, для страны, чья историография... 70 лет не допускала неясности различных мнений, сегодняшняя возможность иметь свою точку зрения, громадный шаг вперед. В июне 1992 года Генеральная прокуратура России, рассмотрев материалы уголовного дела, установила, что следствие по делу о покушении на Владимира Ульянова Ленина было видно поверхностно, и вынесло постановление возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Прошло более десяти лет, но до сих пор так и неизвестно, что это были за подробности и каковы результаты расследования.